привело в конечном счете к тому, что сотрудники американских правоохранительных органов нагрянули в Бавишту и начали наводить справки о давно умершем человеке. Этот вопрос тянул за собой другие, но разобраться с этим еще будет время. Шагнув вперед, Каттер протянул девушке руку. Та и не подумала ее пожать. Вы Каттер Элс.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 Его сопровождали две женщины. Одной была его жена, по крайней мере, так показалось Кэндулу вначале, но затем он почувствовал, что тут что-то не так. У этой женщины не было ни капли томного поведения жены Каттера, как и того немого влечения супругов друг к другу, которая сразу же бросилась Кенделу в глаза. И тут он вспомнил рассказ о странном наследии Макукси, и до него дошло. Это была двойняшка жены Элвза, вторая сестра Матео.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 Он облизнул губы, не находя, что ей ответить. Взгляд Каттера упал на экран компьютера. «О, Кендел, вижу, после моего ухода ты успел многого добиться». «Это же прион, не так ли?» Также посмотрел на вращающееся изображение Кэндалл. «Замечательно. Это действительно он. На самом деле модифицированная версия инфекционного белка, вызывающего заболевание Крейтсфилда Якоба.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 «Мы должны попробовать», — вздохнула Дженна. «Этого никогда не будет», — презрительно фыркнул Элс. «Вы спросите, есть ли путь лучше? Пришло время сделать мир De цивилизованным, остановить этот нелепый эксперимент, пока на планете еще не все погибло». «И вот что ты предлагаешь?» — воскликнул Кэндалл. «Выпустить эту заразу и лишить человечества разума?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 Взъерошенный Каттер повернулся к Кенделу. «Друг мой, пришла пора тебе продемонстрировать свой способ заполнения вирусной оболочки». Хес постарался почерпнуть сил у молодой девушки. «Я не могу», — искренне признался он. «Не можешь или не хочешь?» — спросил Каттер. Кендел, я проявил по отношению к тебе небывалое терпение, потому что когда-то мы были друзьями».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 «В Антарктиде», — пробормотал он. «Там, в теневой биосфере, должны обитать особые виды, обладающие уникальным генетическим кодом, который и может выполнить функцию ключа». Кэндалл до сих пор не мог свыкнуться с тем, как быстро работал мозг этого чудовища. Каттер открыл глаза. «И что это за вид?» Хес выдержал этот зловещий взгляд полной решимости провести черту.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 Что ж, пусть будет так. Значит, нам придется действовать жестко. Хес почувствовал, что у него задрожали колени. Но нет, он соберет все силы и постарается выдержать пытки. Начнем с неё». Повернувшись к Дженни, Каттер махнул рукой своей своячницы. И пусть Кендл смотрит, чтобы лучше понять то, что грядет. 13 часов ноль минут.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 Взглянув на часы, Пейнтер подсчитал разницу часовых поясов. Оставалось всего два часа. А самолету требовалось еще шестьдесят минут, чтобы долететь до Тепуи. И тогда почти не останется времени на то, чтобы разыскать Кендела Хесса и выяснить, можно ли отвести угрозу без ядерного взрыва. Пейнтер осознавал, что перед ним стоит невыполнимая задача. Он обвел взглядом сидящих рядом морских пехотинцев.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 Дженна всмотрелась в сплетение толстых ветвей над головой. Она ничего не увидела. Кто или что это было? Страшный рев разорвал гнетущую тишину, наполненный яростью голодного хищника. Тотчас же из глубины леса ему ответили другие крики, разнёсшиеся отголосками вокруг. Дженна в ужасе повернулась к рахей. «Индианка» опять усмехнулась.